Заклады. На столе лежал ворох золотых украшений. Тяжелая брошь, изображавшая морскую черепаху. Круглые серьги с янтарными вставками. Изящный перстень с александритом и широкий массивный браслет. Все они были далеко не новыми, а их форма и дизайн давно считались устаревшими. «Света, собери глаза в кучу!» «Тебя вообще-то ждет клиентка!» Я оторвала взгляд от лежавших передо мной драгоценностей и посмотрела на девушку, сидевшую в кресле для посетителей. Девушку звали Ксении, и она принесла в ломбард ювелирку, доставшуюся ей в наследство от бабушки. Сташику легко говорить. «Как тут можно собрать глаза, если все эти вещи, от броши до браслета», можно прямо сейчас отправлять в нашу кладовую номер два. Взять, к примеру, перстень с Александритом. К нему привязана стойкая нелюбовь нашей клиентки к золоту вообще и золотым украшением в частности. Эту нелюбовь ей привела родная бабуля. Та самая, которой принадлежали все эти старомодные цацки. Если верить фильму, показанному мне Сташеком, Много лет назад Ксюша надела этот перстенек на свидание с одноклассником, однако потом, по рассеянности, положила не в бабушкину шкатулку, а на книжную полку, и благополучно об этом забыла. В итоге, пока девушка вспоминала, куда именно дело кольцо, на ее голову обрушилось столько брани и проклятий, что золото она теперь на дух не переносит. К серьгам с янтарями привязан страх демонстрировать собственные знания. Бабушка, считавшая, что внуки по определению не могут в чем-то разбираться лучше нее, любила ставить Ксюшу на место. Когда-то пыталась ей что-то подсказать или посоветовать. Золотая черепаха стойко ассоциировалась у девушки с ужасом, который вызывали у нее публичные выступления. Бабушка аккуратно ходила на все ее детсадовские утренники и школьные спектакли, а потом долго рассказывала, как скованно Ксюша выглядела на сцене, как фальшиво пела и невнятно читала стихи. Массивный браслет оказался воплощенной неуверенностью в себе, связанной с постоянными уверениями родственницы, что внучка тупа, как этот самый браслет, а потому не способна принять ни одного маломальски правильного решения. Рассматривая украшения, я мысленно удивлялась, как противная старуха умудрилась дожить до старости и умереть своей смертью. Ибо дети и внуки, у Ксюши ко всему прочему имелась младшая сестра, мечтали задушить ее подушкой. Впрочем, кое в чем старушка все-таки оказалась умницей. Благодаря ей и ее замечательной наследнице Кошачий Глаз получит сегодня дивный обед. «Вы хотите заложить все золото или какой-то конкретный предмет?» — спросила я у девушки. «Вообще-то я хотела бы все это продать», — ответила та. «Мне эти украшения не нужны. Их можно отнести ювелиру. Знаете, мне некогда этим заниматься. Я хочу просто избавиться от безделушек. У меня создается впечатление, что эти кольца, серьги, браслеты «Приносят мне несчастье». «Могу предложить вам по пять тысяч за каждый предмет». «Отлично», — обрадовалась клиентка. «Хоть какой-то от них будет толк». Когда Ксения ушла, я разложила украшения по пакетам, отнесла их во второе хранилище и, закрыв кошачий глаз на обед, отправилась в магазин. Завтра из командировки должен был вернуться Олег, и мне хотелось встретить его в новом платье. Можно было, конечно, дождаться вечера и походить по торговому центру без спешки и суеты, однако я опасалась, что к этому времени там будет слишком много народу или у меня самой уже не окажется для шопинга сил и желания. ТЦ находился в четырех трамвайных остановках от Кошачьего Глаза и сейчас там почти никого не было. Посетители шумели только на первом этаже в отделе продуктов. На втором же, кроме меня еще четверых покупателей, находились только сонные продавцы. Платье я выбрала быстро. Приталенное с широкой юбкой, небесно-голубого цвета, оно бросилось мне в глаза сразу, как только я вошла в один из тамошних магазинчиков. Размеры стоимость тоже оказались подходящими. Поэтому уже через десять минут я вышла в коридор счастливая и с фирменным бумажным пакетом. Стоило же пройти несколько шагов по направлению к эскалаторам, как меня кто-то окликнул. «Здравствуй, Светочка!» Я обернулась и увидела Николая Митрофанова, выходившего из обувного отдела, с большой картонной коробкой. «Здравствуйте!» — заулыбалась я. «Рада вас видеть!» «И я рад!» — улыбнулся в ответ старик. «То Светочка за обновкой приехала». «Угу. Правильно. Обновки приобретать очень полезно». Он похлопал ладонью по своей коробке. «Купишь новые ботинки, и давление в норму приходит. Сахар в крови выравнивается, и даже суставы скрипеть перестают. А еще появляется уверенность в себе и хорошее настроение», — кивнула я. «Именно» подмигнул Николай Петрович. — Ты, Светочка, куда-то сейчас идешь? Да, на работу. Скоро закончится мой обеденный перерыв. Тогда я провожу тебя до трамвайной остановки, если ты не возражаешь. Я не возражала. Мы вместе спустились на первый этаж и неторопливо направились к выходу. — Олег говорил, что ты работаешь в ломбарде, — сказал мне Митрофанов. — Да, — ответила я. Он называется «Кошачий глаз». «Слышали о таком?» «Когда-то слышал», — кивнул старик. «Кто-то мне о нем рассказывал, только очень давно». В моей голове стрелой пролетела внезапная мысль. «Николай Петрович, могу я задать вам вопрос?» «Конечно, Светочка». На днях я приводила в порядок архив с документами, и нашла папку, датированную 1968 годом. В ней лежало несколько залоговых билетов на имя Ольги Сергеевны Чурской. «Как думаете, не могла ли ею быть ваша покойная невеста?» Николай Петрович остановился. Брови его нахмурились, лоб перерезала глубокая морщина. «Наверное, могла», — задумчиво произнес он. «Но я не уверен». Это было так давно, хотя в тех бумагах говорилось, что именно заложила та девушка. Конечно. Например, сборник стихов Александра Пушкина. Митрофанов немного помолчал. «Оли были стихи Пушкина», — кивнул он, — «большой красивый том. Ей подарили его на первом курсе института, когда она заняла призовое место в каком-то конкурсе». «Вы помните, как он выглядел?» «Конечно. Это была коричневая книга с золотым тиснением. Оля любила ее перечитывать. А коралловые бусы у Ольги имелись?» «Имелись. Очень красивые, в три нитки. Их ей принесли в подарок подруге. То ли на день рождения, то ли на 8 марта». Николай Петрович задумчиво поджал губы. «Как, говоришь, называется твой ломбард Света?» «Кошачий глаз». Я вспомнил, кто мне о нем рассказывал. Снова кивнул старик. Это была Оля. Она действительно там что-то закладывала. После пожара им с отцом нужны были деньги, и она нашла место, где их давали за не очень ценные вещи. Это действительно случилось в 68 году за несколько месяцев до ее смерти. Некоторое время мы шагали молча. «Как тебе работается в этом ломбарде света?» — спросил Николай Петрович, когда мы подошли к остановке. «Нормально», — пожала плечами я. «А что?» «Ну, ты будешь смеяться?» Когда-то я считал кошачий глаз ужасным местом. После того, как Оля возвращалась оттуда домой, С ней случались помороки. В каком смысле? Она забывала людей и важные эпизоды из своей жизни. Любой нормальный человек скажет, что с ломбардом это связано быть не может. Однако система прослеживалась четко. Ее отец тогда пошутил, что дочь вместе с вещами закладывала свою память. Мне же эта шутка смешной не казалась. Еще мой дед рассказывал, что на свете существуют места, способные высасывать из людей эмоции, лишать их мысли и разума. Мне казалось, что Оля попала именно в такое место. — Попала, да. И застряла в нем на много лет. — Наш ломбард не такой, — улыбнувшись, ответила я. — Насильно разума он никого не лишает. — Это хорошо. Серьезно кивнул Митрофанов. «Теряя воспоминания, человек теряет себя. Любые события, неважно, хорошие они или плохие, воспитывают его как личность. Лишиться памяти — все равно, что лишиться личности. А это очень страшно». К остановке подошел трамвай. Попрощавшись со своим собеседником, я вошла в его теплый салон, а Николай Петрович отправился к пешеходному переходу. Наш короткий разговор вызвал в моей голове новую тучу мыслей. «Бедный старик. Он представить себе не может, насколько близки к истине его рассуждения. Как же хорошо, что я встретила его в магазине. Теперь у меня есть примерное понятие, как выглядели заклады Чурской, а значит, возможность провести еще один эксперимент». Вернувшись на работу, я сунула пакет с платьем в шкаф, открыла страницу интернет-поисковика и попросила всемирную паутину показать мне снимки поэтических сборников Пушкина, выпущенных в 60-е годы прошлого века. Внимательно рассмотрев полученные картинки, я отправилась во второе хранилище. Там, открыв дверцу секции номер три, сомкнула веки, Представила коричневый том с золотым тиснением на обложке и четко произнесла «Книга-стихи. Автор Александр Сергеевич Пушкин. Закладчик Ольга Сергеевна Чурская. Когда я открыла глаза, на узкой деревянной полке лежала толстая книжка в матерчатой обложке. Я осторожно взяла ее в руки и понесла в свой кабинет, в ящик стола в котором лежало старое черно-белое фото.